Глава 13 Следующее утро выдалось хмурое. Ночью шел мокрый снег, на окнах наросли прозрачные капли, и кое-где к стеклу пристали нерастаявшие выпуклые льдинки, словно стекло трудилось в темноте, выпуская на волю эту жемчужную россыпь, а она не успела окончательно выбелиться к рассвету и засиять перламутровым блеском на солнце. Но солнца-то как раз и не было — А Мальцову так его не хватало. В Василеве, став частью природы, он ощутил зависимость от тепла и яркого света. В городе хватало ежедневных забот. Он редко смотрел там на облака, все больше под ноги. В деревне небо обнимало со всех сторон, стало ощутимой частью его жизненного пространства. И тут отсутствие солнца только усиливало тоску. Он всегда понимал... «Небо — часть всеобщей истории, но свободу стихии по-настоящему ощутил только здесь, в облепляющей мир тишине, уловил в завываниях ветра на чердаке, в шелесте травы и скрипе старых тополей за окном. Тут, под этим небом, тоске не оставалось места, счет времени большой истории Земли был совершенно другим. Эти же небеса видели скачущих монголов», и крадущуюся поступь охотника каменного века. Эти же плотные тучи топтались и бурлили вокруг разбухшей в полнолуние луны, когда отступавшие сизые ледники стягивали с поверхности мягкую шкуру земли и выгоняли из ее недр огромные древние валуны, окатанные еще водами правого океана. Дробили их, тянули за собой, создавая грандиозные каменные свалы — перемещали целые геологические слои, тасуя древнейшие подстилающие с более поздними, накрывшими их в моменты очередных геологических катастроф. На подоконнике давно прижились два чертовых пальца и заизвесткованная ракушка. Мальцов подобрал их в юности в археологических разведках. Останки жизни — Минеральные скелеты животных, превратившиеся в кремень и известняк, сохранившие лишь формы брони, которые те существа защищались от шнырявших повсюду хищников. Василевские небеса когда-то следили за медленным передвижением моллюсков и белемнитов по илистому дну океана. С тех пор почти не осталось свидетелей, разве что генетическая память мхов, лишайников и хвощей — могла сохранить абресы и силуэты отдаленных потомков животных, пробиравшихся сквозь колонии, качающихся в зеркале океана водорослей, что впоследствии вылезли из воды на берег и начали медленное путешествие по земной тверди. Длинноволокнистые болотные мхи, которыми испокон веков затыкали щели в бревнах срубов, и их соседи-хвощи, Были куда древнее трав, деревьев и кустарников, что уж говорить о человеке. Люди, один из самых поздних видов эволюции, бросившись присваивать все, что зацепил глаз, не замечали древнейших, уничтожали их целыми колониями, армиями, племенами, но, похоже, и те тоже не замечали людей, просто терпеливо ожидали своего часа. Сегодня хвощи стремительно бросились отвоевывать ранее забранное у них пространство. Восстанавливали старинный баланс справедливости. На заброшенных полях в начале июня колонии тонконогих трубочек теперь покрывали землю фиолетовым ковром, в котором яркими пятнами светились мелкие пурпурные цветы. Хвощи не годились в букет — Коленчатые фиолетовые ростки выделяли липкий сок, стоило их сорвать и приложить к белым и желтым ромашкам и синим колокольчикам, как они слипались со стеблями цветов, темнели и быстро умирали, нарушая живое обаяние букета. На земле же не было им равных в упрямой агрессии, Они наступали строем, македонской фалангой, тесня и затопляя своей ордой все, что встречалось на их пути. Бородатые мхи и седые листоватые лишайники, когда-то выбравшиеся из океанической влаги на прибрежные камни, жили и вовсе неспешно. Мстить кому-либо, казалось, им совсем не пристало. По древней памяти, заложенной в их клетках, Они выбирали остатки перемолтых временем гор. Их зеленые колонии прилиплялись к жестким силуэтам валунов, пили застоявшуюся в неприметных порах влагу, украшая окатанные подбородки темно-зелеными оборками и седой пеной кружевных жабо, одевали камни в мягкий лоснящийся бархат. Зато корни их незаметно продолжали разрушительную работу, что началась в глубоких недрах земли миллионы лет назад, опровергая красивое заблуждение, что большие камни неприметно растут. Они выбирали солнечные стороны деревьев, забирались в темные норы пещер, стелились по земле и кустарникам, Нет такого места на планете, где разные виды мхов не нашли бы себе удобного пристанища. Адский ли холод и лед, сатанинская ли жара и безводье, везде они чувствовали себя как дома и почти всегда переживали того, на ком медленно и комфортно жили и размножались. Мальцов взял в руки известковую ракушку, повертел, огладил рифленую спираль панциря, подумал, что нелепо ему сетовать на отсутствие солнца за окном. Не сегодня, так завтра оно опять пробьется сквозь тучи, но щемящее чувство тоски, навеянной непогодой, не покидал. Неправда. Было здесь место тоске. Было. Время его личной жизни стремительно сокращалось в здешнем бездействии, Он понимал, что предает науку, и в который раз поклялся, что сядет за стол и начнет работать. Пережитые видения лишь видение, игра воображения, за ними нет доказательной базы, произнес он вслух для пущей убедительности. Важен лишь труд, неприметный сбор информации, любил говаривать отец. След остается, даже если имя собирателя пропадет в туне. А он, Мальцов-младший, не лишенный тайного честолюбия, все собирался совершить прорыв, рассчитывал на него, верил, что наконец-то поймал нечто важное, еще не описанное наукой. Будильник на столе назойливо тикал, напоминая, что пора собираться на похороны, что время, отпущенное его соседке, закончилось. Впрочем, Таисия спешила к своему концу, отбросив все расчеты разума, настойчиво и упрямо, как преодолевала шквалистый ветер, зной и холод, трясущаяся и похмельная, одна или с почившим компаньоном, вышагивая по дороге в Котово за ядовитым самопальным алкоголем. Льдинки на оконном стекле напомнили застывшие капли на оледеневшем лице соседки, Тогда на крыльце ему показалось, что это плакало ее тело, отдавая внутреннее тепло. Когда же тепла не осталось, Таисия сделала бесстрашный и решительный шаг в царство вечного холода, отказавшись жить среди мира теплокровных. Просто в ту ночь не успела дойти до последнего верстового столба. «Не хотела жить», — прозвучал в голове «Ленин приговор». Мальцов знобко поежился, поспешил натянуть толстый шерстяной свитер. Официальным диагнозом таистиной смерти был инсульт, и он вспомнил, как Лена, услышав его, ухмыльнулась. Медицинские термины ничего не прибавляли к опыту её жизни. Инсульт, мстительный и непредсказуемый, унес сперва отца, потом мать. Отец умер мгновенно — Собирался в школу, надевал куртку в дверях, вдруг захрипел, лицо налилось кровью, руки уронили куртку и сразу стали, как две немощные плети. Он упал лицом на пол, мальцов не успел его подхватить. Все произошло мгновенно. Мать так легко не отделалась. Болезнь парализовала правую половину и повредила рассудок. Она прожила немощной и бессловесной, запертой в своей комнате целых три года. Мальцов ходил за ней, обмывал, менял простыни, кормил с ложечки. Пытался разглядеть в колючих по птичьи пристальных глазах проблеск интеллекта, но не находил. Он гладил ее голову, целовал в лоб, как когда-то это делала она, укладывая его спать. Сухая холодная кожа не реагировала на ласку — Только сохранившийся глотательный рефлекс продлевал ее несчастное существование. Он не пускал Нину в мамину комнату, старался ухаживать за больной сам. Лишь в редких случаях, когда никак не мог прийти вовремя, Нина подменяла его, делала необходимое, но никогда не называла ее «мама», что его почему-то обижало. «Я ей то-то и то-то дала. Загляни к своей, что-то там подозрительно тихо». Похоронив свекровь, Нина тут же отремонтировала комнату, не оставив в ней ничего от прошлой жизни, устроила в ней личный кабинет, купила новую кровать, на которой спала, когда они с Мальцовым ссорились. После маминой смерти он перестал заходить в эту чужую комнату. Мама любила яркий свет из окна. Нина напротив завесила окно темной синей портьеры, которую никогда не открывала. Компьютер, лампочка на столе, Электрический свет был для нее символом уюта. Мама умерла с тылым ноябрьским утром, таким же болезненно мутным, как сегодняшний день за окном. И как и тогда, серо-синее небо тяжело нависло над миром. Оно давило на деревья, на крыше домов, размазывая по ним печной дым. Только над черной линией леса выделялась белесая полоса, Солнце пыталось пробиться сквозь тучи, но они не оставили ему никакой лазейки. Он вдруг заметил суматошное движение в воздухе за окном. На длинных ветках бояршника еще висели последние красные плоды бусинки, пара знакомых сорок атаковала их. Они срывали ягоды на лету, наполняя воздух порском крыльев, отлетали, чертили в небе рискованные петли и возвращались снова за очередной порцией. Планируя на воздушных потоках при подлете, выбирая угол атаки, сороки походили на два черно-белых креста. Затем следовал стремительный нырок, Перекрестия прижимались к туловищу, превращаясь в едва заметные половинки остроконечных треугольников, как у истребителя с изменяемой геометрией крыла. Удар — птицы взмывали вверх с ягодой в клюве. Пируэт — и вот они снова ныряют крестами, выискивая цель на кусте. Мальцов вышел на улицу. Птицы истошно затрещали, обозначая надвигающуюся опасность, отлетели — и уселись неподалеку на провода, распушили белоснежные грудки, грелись, наполовину утопив в пуху длинные клювы, две пары маленьких недобрых глаз следили за каждым его движением. Тонкие черные ветви высокого кустарника походили на гигантскую метлу, поставленную вверх тормашками, редкие листья еще держались на ветвях, Одинокие ягоды походили на киноварные точки на затертых страницах древних рук пси. Ветер качал красные ягоды, качал сорок на проводах, белые грудки и сине-черные с отливом перья на крыльях, черные длинные хвосты, вспыхивающие вдруг ультрамариновыми и изумрудными искрами, словно стеклышки калейдоскопа. Ветер качал так и не снятые с веревки плотные льняные простыни, и они слегка колыхались, холодные в своей обнаженной чистоте. Влажный воздух резко пах печной сажей. Лена уже собралась, сложила в пластиковый пакет пироги с капустой, сунула туда четыре стопки и две бутылки разбавленного спирта, хранившегося про запас. Сталек домой не приходил, переночевал у кого-то в Котове, Заперли навесные замки на дверях, пошли по дороге, меся липкую и холодную глину. Поднялись на взгорок, пошли сквозь заросшее березняком поле к насквозь промокшему темному лесу. Лужа на дороге затянула первым литком. Мальцов вспомнил, как в детстве, играя во дворе, любил осторожно ступать по льду, слушаться с замирающим сердцем в хруст, следить, как расползается опасная белая трещина. Особым шиком считалось пробежать по глубокой застывшей луже и не замочить ног. Это веселое занятие всегда заканчивалось одинаково. Он приходил домой в мокрых башмаках, быстро раздевался, совал застуженные ноги под горячую струю в ванной. Когда ноги отходили, Приходилось надевать на босс ногу ненавистные колкие шерстяные носки, а потом еще стирать промоченные носки в алюминиевом тазу, слушая непрекращающиеся материнские нотации. Теперь некому было даже отругать его, промочил ноги, да и их поход в Котово был вовсе не веселой детской забавой. Сапоги с хрустом проламывали лед в лужах, Оставляя на убогой дороге вместо скованных узорами стеклянных пятен вереницу темных следов, отметина быстро затягивала взбаламученной стылой водой. Каждый шаг стоил усилий, ноги издавали печальные хлюпающие звуки. Теплый воздух и холод земли встречались друг с другом, темные метины следов начали парить, словно каждый след ожил и бесшумно задышал в унисон с удаляющимися всхлипами отяжлевшие обуви людей, что бросили их здесь на произвол стихии. В низинах около леса висел густой туман, его легко можно было нарезать ножом и раскладывать вилкой на тарелке. На кладбище неподалеку от вырытой могилы горел костер. Оранжевые языки пламени лизали тянувшиеся к ним замерзшие руки землекоп. Всеголя столек и двое незнакомых мужиков тесной кучкой сбились около огня. Пустая бутылка валялась рядом. Мужики грелись как снаружи, так и изнутри. Лена постелила на столику могилы льняное полотенце, выложила пироги но бутылки ставить не спешила. Подошли четыре котовские бабы, добавили к пирогам листики сыра, тонкие кружки колбасы, конфеты и пряники, обязательное в таких случаях подношение. Наталья Федоровна, Ленина подруга, нарезала большими ломтями две буханки черного, посолила хлеб, достала из кармана три очищенные загодя луковицы, ловко разделила их ножом на четвертушки — Наконец появился Валерик с черным длинноволосым мужиком в рясе. «Давайте, давайте, несите! Машина подъехала, стоит у ворот», — сообщил он начальственным голосом. Мужики покорно поднялись, гуськом пошли к воротам. Женщины похватали заготовленные с вечера еловые ветки, принялись устилать тропинку, по которой должны были пронести усопшую. Мальцов взглянул на бородатого вряси, встретился с ним глазами и онемел от изумления. Ха, -ха ты, ученый, а я тебе искал. Сказали, ты в деревню съехал. Ну, значит, судьба. Просто Коля выпучил глаза и уже лез обниматься. Уймись ты, черт! Мальцов оттолкнул его. Ты тут с каких пирогов? Прибился к батюшке, вторую неделю живу. Я его еще «По монастырю знаю», — сообщил Коля простодушно. «Ну ты даешь, значит. Вот где твоя деревня. А меня, знаешь, попросили почитать. Батюшка в отъезде, Валерик, хороший человек, обещал три бутылки». «Хороший человек. Наобещал тебя, ты и граст. «А что такого? Я же не прошу миллион. Мы, сам понимаешь, подаянием живы». А я иван рад тебя видеть прибавил коля широко улыбаясь слыхал танечку менты замели за наркоту я еле ноги унес повезло отлить вышел на улицу они налетели я огородами огородами и утек как же теперь танечкины дети спросил мальцов вот даешь детей пристроят они не первые и не последние свезут в детский дом хоть есть будут исправно три раза в день. Тем временем принесли гроб, поставили на крепкие кладбищенские козлы. Валерик выступил вперед. «Давай, Николай, прочти Божье слово», — произнес он торжественно, упиваясь самозванной ролью распорядителя. Бабы обступили гроб с правой стороны, мужики сгруппировались в ногах. Сталька вытолкнули вперед. Он замер у изголовья, скрюченный от кладбищенского холода, что пробирал до костей, Серое небритое лицо, на губах застыла перекошенная дурацкая улыбка. Таисия лежала в гробу в той же простой одежде, в которой ее увезли, в несуразной кофте, застегнутой теперь аккуратно на все пуговицы. Надменная и суровое при жизни, ее лицо разительно изменилось. Кто-то смыл с него грязь и копоть, а вместе с ними и жирный слой дешевой косметики. Белая, словно фарфоровая кожа, подтянулась и разгладилась. Исчезли отечность и морщины под глазами. Умелая рука расчесала жесткие черные с проседью волосы, придав им подобие простой прически. Челка была уложена так, что не скрывала красивый лоб и не нализала на тонкие брови. Веки с длинными ресницами тихо накрыли глаза. Казалось, Таисия спит глубоким и праведным сном без сновидений. Всем своим видом она словно бы свидетельствовала, что умереть очень просто и не стоит никаких усилий. — Таиска лежит, но чистая красавица! — не скрывая умиления, отметила Наталья Федоровна. Котовские бабы согласно закивали головами. — Легко, значит, отошла. Всем бы так, — мягко сказала Лена, достала платочек, смахнула со щеки крупную одинокую слезу и звучно высморкалась. Покойница и правда выглядела красавицей, какой по ее же бахвальным рассказам была в молодости. Мертвое лицо выражало безмятежное блаженство, с него разом схлынули заботы и печали, стекла подозрительности гордынь. На нем не осталось ни воспоминаний, ни сомнений. Таисия приняла избавление как дар, просто тихо удалилась от жизни, перестав, наконец, судорожно цепляться за ее воздух, Бороться и страдать при каждом жадном вздохе. Мягкий овал лица только подчеркивал то, что она так тщательно старалась скрыть от всех при жизни свою небрускую красоту, сделанную из простого крестьянского теста, и вечную в ней неуверенность. Даже заострившийся нос и узловатые руки с короткими крепкими пальцами, накрывшие одна другую, так поступают девушки, стремящиеся скрыть смущение, придавали ей теперь какое-то особое величие. Не знающий ее, наверняка назвал бы эту маленькую и хрупкую женщину смиренницей, достойно прожившей отведенное ей время. «Благословен Бог наш!» — затянул Николай. Он уже стоял в головах у гроба, держа в руках красный молитва слов, читал уверенно, просто, старательно выговаривая каждое слово. Народ закрестился на троекратное «Господи помилуй!» Только столек и Мальцов не осенили себя крестным знаменем. Первый ничего не слышал, стоясь, не разгибаясь, и смотрел неотрывно на мать. Второй погрузился в себя и улавливал лишь отдельные слова и возгласы Николая. Ему было стыдно. Мысль, что совершенно не знал свою бесшабашную соседку, которую воспринимал не иначе, как лагерную прошмандовку и убийцу, запоровшую очередного мужа, пронзила и не давала покоя. «Садухи праведных, скончавшихся душу рабы твоей Таисии, спаси у сохраняю ее в облажении жизни, я же у тебя, и любче!» Древний речитатив падал на голову собравшихся. Тембр и силу голоса Николая невольно отзывались в голове, затронув особые струны, таившиеся, как оказалось, в ней до поры. Бабы, строго насупив брови, с благоговением смотрели на чтеца. Мужики машинально вытянув руки по швам, превратились в караульных, охраняющих не мертвое тело, но то таинственное и до конца непонятное, что оно собой олицетворяло. Все троекаратно крестились мелко и быстро, стараясь не отстать от Николая, ведущего их, произносившего отточные за века слова молитвы. Мерный ритм и словесная мелодия звучали не только в голове, разносясь над кладбищем, Они напитали особым смыслом даже стылый воздух, железные оградки, покосившиеся кресты и надгробные памятники из цемента и простого белого камня. Мальцов бросил взгляд на чтеца. «Напускное ерничание слетело с того, словно никогда и не было». Николай старался донести слова и смысл неспешно, понимая, что просто право не имеет сбоить и сфальшивить здесь и сейчас. Сам, Господи, покой душу, усопшей рабы твоей Таисии, Вместе светлее, вместе злачне, вместе покойнее, Отнюду же отбежа болезнь, печали, воздыхание. Таисия, похоже, наконец-то оказалась в том приятном месте, Что молил даровать ей чтец. Мальцов оглянулся и заметил, что многие, не стесняясь, плачут. И вот пал на всех завершающий последний аминь, и сразу затоптались, оттаяли, зашептались, расправили плечи. Мужики, привычные к делу, просунули под гроб, приготовленный Валериком полотенцем. Прощайте, разрешил Николай и отошел от гроба. «Значит так», — сказал Сталек, дрогнувшим от волнения сухим голосом и как будто подавился этим неуместным зачином, замолчал, больше слов у него не нашлось. Он сконфузился, боязливо клюнул мать в лоб, поправил зачем-то дешевое покрывало из синтетической шуршащей ткани, отошел на шаг и как-то несуразно взмахнул рукой, словно капитан, разрешающий отдать швартовы. Его подхватили под руки, довели до стола, налили стакан и заботливо вложили прямо в руку. Сталек выпил, из глаз его наконец-то брызнули крупные слезы — Он засмущался и сделал вид, что закусывает рукавом. Потянулись к гробу и всхлипывающие бабы. Мальцов стоял в стороне. Все таинственное, красивое и необъяснимое разом исчезло. Даже покойница выглядела теперь не такой безвинной, какой он успел ее разглядеть. Бабы причитали, как полагалось, а он не мог пересилить вскипающую в животе злость — Но какая Таисия была им подруга? Они вечно кляли ее при жизни, перемывали все косточки. Нет, не о ней они думали, слушая слова молитвы, но только о себе. Подумал так и в сердцах себя обругал. Откуда в нем вскипало это зло? Он опять, как и много-много раз в жизни, сделал для себя исключение, словно то, что почувствовал он, особенный, Не мог и не должен был почувствовать никто другой. И опять накрыл стыд. Мальцов отвернулся. Услышал неожиданный стук молотка, вздрогнул, но прощаться не подошел, наказывая себя за гордыню Пропустил опускание гроба в могилу и щепот земли бы не кинул, если плена, все всегда замечавшее, не ткнуло в бок. «Иди, надо так!» Бросил мёрзлые землицы, из вежливости прикрестился. Бабы уже зазывали к столу, тянули ему поминальничек со спиртом. Махнул его, припечатал стопкой стол, закусил пирогом, повел плечами, разминая мышцы, прогнал пробравшийся под одежду холод. — Давай, давай, Иван, накати еще? на кладбище всегда стужа лютая, я-то знаю, — Услышал из-за спины голос просто Коль. «Наливай!» — не раздумывая, согласился Мальцов. Николай налил, выпили не чокаясь. Мужики навалили холмик, обстучали его лопатами. Валерик воткнул сверху свежеструганный крест. «Хороший человек, говоришь?» — шепнул Николаев Мальцов. Она по его милости на тот свет отправилась. «Значит, кается. Видишь, как старается», — возразил Николай. «Человек он, как все, для кого-то плохой, для кого-то не очень. Зла на него не держи. И прости меня, что тебя наставляю. Это так, по привычке. Сам-то пьяница и босяк». «Эх, Иван!» — он не договорил. Рот растянулся в знакомой дурацкой улыбке. «Дурень ты!» Мальцов шутливо толкнул его в плечо кулаком. — Самое что ни на есть — дурень. — Значит, ты на меня не держишь зла. Домой позовешь? Тут же воспользовался моментом Николай. — Пойдем, собирайся. — Только водку с Валерика срублю. Жди у ворот. Мальцов зашагал по мягкой, усланной еловыми ветками тропинки. Чистый, крепкий смолистый запах хвои — Прогонял прочь все нечистые запахи кладбища. «Как ладан в церкви!» — успел подумать Мальцов. Тут Николай догнал его и приобнял за плечо. «Ну, брат, сейчас оттянемся. Вижу, ты не прочь». «Сегодня, пожалуй, можно». «Можно? Ух ты! Нужно, брат! Я бы даже сказал, необходимо». И спутник весело и громко захохотал прямо в ухо Мальцову.